Глава 9 Лейтенант отвел нас в блок, где занимались настройкой и ремонтом уборочных роботов. Тулу куратор дал задание вытряхнуть и вычистить мешки для мусора, а после утрамбовать их в роботов. Мне протереть пыль и прибраться в помещении, пока Тул работает снаружи. Как мне хотелось объяснить старшине, что меня задержали в коридоре. Но, по сути, я попалась на месте преступления, да и сама виновата. Надо было сразу уйти, как только парни начали ругаться, а не стоять с растерянным видом. Нацепив на себя чей-то огромный комбинезон, я начала молча приводить помещение в порядок, досадуя на свою нерешительность. Вытерла пыль зафиксированных панелей на стене, подобрала остатки мусора которые вывалились из роботов при транспортировке, и собралась мыть пол. Для этого мне нужно было активировать одного из роботов и залить в него чистящее средство. Средства эти хранились в отдельной каморке. Я никак не ожидала, что там моему взгляду предстанет вызывающий сексуальный торс. Я поморгала сонными глазами, не до конца от усталости понимая, явь это или сон. Но явление загорелого, напичканного мускулами мужчины не пропало. Солт, натягивающий на себя рабочий комбинезон, не смутился. «Закончила уже ветрово», — спросил он и застегнул молнию, лишив меня возможности поглазить на мышцы под загорелой кожей. «Нет, я за чистящим средством для робота пришла». «Так проходи». Арионец посторонился, чтобы я могла пройти к выдвигающимся панелям и взять, что нужно. Вспотевшая, я шмыгнула мимо него и схватила первую попавшуюся емкость со средством. Повернувшись, пошла к выходу, но перед глазами все еще стояла отвлекающая картина. Солт надевает рабочий комбинезон. К ней прибавились воспоминания о том, как он выглядел на пляже. Залив средства в робота, я активировала его. Теперь нужно срочно попить воды, а еще смочить нагревшийся от назойливых околоторсовых мыслей лоб. Я двинулась к выходу, намереваясь быстренько вернуться в корпус и добраться до автомата. Лейтенант выглянул из коморки. Все-то у него под контролем. Куда? Сначала здесь приберись. Я вернулась, так и не утолив жажду. Очередное мое задание состояло в том, чтобы проверить, соответствует ли содержание задвижных панелей тому, что в них должно находиться. Как оказалось, не соответствует. Пока я раскладывала распылители и щетки куда следует, Солт разбирал какую-то деталь. Ветрово. Верхние панели тоже нужно проверить. Я приподнялась, опираясь об одну из выдвижных панелей и нажала на кнопку. Нужная панель выдвинулась слишком быстро и с громким щелчком. От неожиданности я потеряла равновесие и начала падать. При этом так усердно замахала руками, намереваясь за что-то зацепиться, что заехала локтем в лицо Солду. Упасть я не упала. Лейтенант успел меня поймать, но сбилась с нижних панелей тюбики и какие-то детали для роботов. Мужчина подхватил меня на руки и опустил вниз. Поглоти меня, черная дыра. Смотреть на лицо Солда я опасалась, но знала, что там уже наливается синяк от моего локтя. Воображение дорисовало совсем уже невозможные детали. Сломанный нос, выбитый глаз. Интересно, какое наказание полагается курсантке, случайно врезавшей по лицу куратора? — Хороший удар, Ветрова, — невозмутимо сказал лейтенант. — Извините, товарищ лейтенант, — пролепетала я, потирая локоть. Он и то болел. А что же чувствует солд? Мужчина воззрился на меня сурово и ласково одновременно. И чего больше в этом взгляде, ласки или суровости, я так и не поняла. — Иди за тулом. Хватит с вас на сегодня. Красная, как рак, я поплелась за ореонцем. Слагар, который работал на улице, тоже не выглядел довольным. Покрытый пылью... Он напоминал мешок для мусора, который вытряхивал. «Заканчивай!» Наконец, он швырнул мешок на траву. Сняв рабочие комбинезоны, мы снова предстали перед грозными голубыми очами нашего куратора. Он проверил, стало ли чище в помещении, покопался в роботах. У меня начинали закрываться глаза. Я зевнул краткой. «Спишь, Ветрова?» поинтересовался Солт. «У него что, глаза на спине?» «Так точно!» брякнула я. И только когда слова вылетели изо рта, поняла, что сморозила: «Никак нет, товарищ лейтенант!» «Завтра вечером, после ужина, явитесь сюда же в рабочей форме одежды. Я вижу, у вас есть проблемы не только со сном, но и с пониманием устава. Старшина группы, в вашем случае Ниджер Экви, выше вас по статусу, и приказы его должны выполняться беспрекословно. Вопросы есть?» «Да, товарищ лейтенант!» Сколько вечеров мы будем работать? Столько, сколько мне взбредет в голову. Орионец помрачнел, на что Солт мгновенно среагировал. У тебя возражение, Тол? Никак нет. Вынужден был ответить Слагар. Если его и удивляло появление синяка под глазом старшины, то вида он не подал. Прекрасно. Марш в казарму, товарищи курсанты. Слагара точно ветром сдуло, а я все мялась, подбирая слова, чтобы рассказать о том, что меня задержали в коридоре, что я, по сути, ничего отрабатывать не должна. Моя природная застенчивость боролась с желанием избежать незаслуженного наказания. Солд покосился на меня с подозрением. «У тебя возражения, Ветрова? Или ты их уже выразила, ударив меня локтем?» «Это была непроизвольная реакция, товарищ лейтенант». «Любопытная у тебя реакция, Ветрова. Полагаю, находиться рядом с сонными землянами опасно» так что иди-ка ты спать. Но я... Ты еще здесь?» Застенчивость победила, и я позорно капитулировала. Явившись отрабатывать нарушения на следующий день, вместо солда мы узрели в назначенном месте Ниджера Экви. Центаврянин поджал губы при виде слагера и демонстративно обратился ко мне. «У тебя все хорошо?» «Да». «К семинару по правоведению подготовилась?» написала сочинение по принципам лирианского права. «Какой же ты зануда, Экри!» — усмехнулся Слагар. «Не ругайтесь!» — влезла я между парнями. «Хоть Экри и центаврянин ведет он себя ничем не лучше какого-то горячего опранца, хотя представители всех людских рас одинаково горячи и импульсивны в молодости». «Не бойся, Нина, с ним даже ругаться неинтересно», — сказал Тул. — Да, Ветрова, тебе нечего бояться. Я не намерен ввязываться в конфликт с этим самцом. Процедил Экви. — С кем-с кем? С — кем? С самцом? Слагар пихнул меня в бок, чтобы я разделила его веселье, и начал безудержно хохотать. Разность воспитания. Для цинтоврианина самец — это оскорбление, а для орионца — комплимент. Появился солд. Под правым глазом на скуле виднелся желтый, едва заметный синяк. Должно быть, чтобы не шокировать никого синевой под глазом, мужчина поставил укол, улучшающий регенерацию. Помнится, Агап все мечтал купить такой препарат, но ему не давали разрешения. Вот и вы, чемпионы пятого учебного центра, обычно лучшие результаты на абитуре показывают с общевойскового факультета. Но в этом году у нас будет разнообразие. В списке чемпионов три разведчика, семь связистов, пять силовиков. Дипломаты пролетели. «Экри, ты уже рассказал своим товарищам о том, что вас ждет?» «Нет, товарищ лейтенант». «Почему?» «Не успел, если позволите оправдаться». «Позволите оправдаться?» И загнул бровь в и почему-то обратился ко мне. «Ветрова, как следует отвечать в таких случаях?» «Случилась странная вещь. Я знала, что форма ответа перед старшими по званию...» Так точно и никак нет. На худой конец просто да или нет. Но замешкалась, потерялась под прицелом небесных глаз солда, и слова застряли у меня в горле. Тул, хоть ты меня порадуй. Быстро. Мужчина с тоской посмотрел на нас, а потом, видимо, смирившись с нашим невежеством, сказал. Прочитайте в уставе. И чтобы отложилось это в вашей памяти получше, заучите третью часть об обращениях на зубок. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. И Экри, если я еще раз услышу из своих уст нечто подобное, тебе придется унитазом излучную, без роботов, для общего развития. Слагар довольно прищурился. Представил, наверное, как чопорный Экри драет туалеты своими белыми центаврианскими ручками. Курсанты, показавшие лучшие результаты при поступлении, традиционно участвуют в играх чемпионов которые проходят в середине первого семестра. Участники получают привилегии и освобождаются от сдачи некоторых зачетов и экзаменов. Но и потрудиться придется, чтобы не ударить в грязь лицом. Слушая Солда, я думала о том, что все его слова не обо мне. Для меня и гонка-то по джунглям была тем еще испытанием, а тут еще игры. Прав Малий. Ох, как прав! Нельзя мне выделяться. Ни в коем случае нельзя. А я так боялась не поступить в академию, что как раз-таки и выделилась. Эх, чемпионка! Разрешите обратиться, товарищ лейтенант? Участвовать могут только занявшие первые места? Да, всего 15 человек. По три чемпиона с каждого учебного центра. Слагер, Вассиян. Товарищ лейтенант, это прекрасные новости. Рад, что ты рад, Тул. Экви, Ветрова, отчего ваши лица еще не обезображены улыбками? Можем ли мы отказаться от такой чести, товарищ лейтенант? спросил Ниджер. Нет. Во втором семестре участвовать в играх будут курсанты с самыми лучшими показателями в учебе, но на первых игрищах выступают только чемпионы Абитуры. Я заглянул в табели и обнаружил, что у тебя ветрова проблемы с центаврианским, а у тебя тул с правоведением. До окончания первого триместра вы обязаны улучшить свои баллы. Вы показали себя лучшими на абитуре и должны оправдать звание чемпионов на играх. Задача ясна? Так, точно. Экри, ты не забыл про удивительную связь устава и унитазов? Никак нет, товарищ лейтенант. Совсем скис бедняга Нинджер. А вы, злостные нарушители отбоя, помните, в любой момент можете составить Экри компанию. Никого не обделив вниманием, Солт отпустил нас без всякой отработки. А задаченные мы пошли по дорожке от корпуса вместе. Интересная сложилась компания чемпионов-разведчиков. Самодовольный Орионец, зануда Центаврианин и маленькая землянка. Насчет маленькой я не преувеличивала. В группе тр 51 я была единственная, кому отроду всего четверть сотни. Старшие считают возраст не годами, а столетиями. Тот, кому меньше ста лет по их меркам, Зеленое-призеленное создание. Крастон уже успел высказать нам на лекциях свое мнение по этому поводу. — Сопляки, которым не исполнилось и полсотни лет, знаете, спрашивать я с вас буду так же, как с остальных. — Ниджер, — спросила я, — сколько тебе лет? — Полсотни с небольшим. — А выглядишь младше, — заметил Тул. — Потому что я старшей расы. И позволь заметить, когда ты уйдешь к звездам, Я все еще буду в рассвете сил. В рассвете сил? Да ты рассуждаешь уже сейчас, как старик. Боюсь представить, каким ты будешь через две сотни лет. Я, по крайней мере, буду жив. Спор парни продолжили на Центаврианском. А я подумала о Малиеве. Интересно, сколько ему лет? Есть полсотни или он младше? Если младше, то тогда можно понять его интерес ко мне? Устав от парней, я отошла подальше. В это сложно поверить, но когда-то лирианская раса была воинственной и вела захватническую политику. Вдохновенно вещал тоненький юноша с мягкой копной пепельно-русых волос. Многие планеты пострадали от агрессии молодой расы, не успевшей познать законы жизни. Юноша хлопнул по панели управления экраном, и мы увидели мускулистых гигантов на экране. Смотрите, какие агрессивные лица, какие физические данные. Внешний вид так и говорит о мощи, напоре и бескомпромиссности. Преподаватель нежного облика с совсем не нежной фамилией Лохму полюбовался на своих предков и продолжил. Любая молодая раса полагается на силу, считая ее главным аргументом спора. А мы, люди, подвержены эмоциям. Эмоции, молодость и сила – это опасный коктейль. На примере истории красноволосой ветви Мы можем увидеть. Я подавила зевок. Ничего не могла с собой поделать. Пары по расам стояли последними в расписании на сегодня, сразу после планетарных систем, после которых всегда хочется спать. От красноволосых гигантов-лирианцев произошли те люди, которых мы сейчас называем орионцами. Достаточно взглянуть на любого из ореонцев, чтобы увидеть сходство. Интересны также многие приметы и обычаи, перешедшие к ореонцам от красноволосых. «Вальдола, расскажите одногруппникам о какой-нибудь вашей традиции». Девушка, наслаждаясь всеобщим вниманием и благосклонностью преподавателя, поведала. «Орионцы предпочитают брать в супруги тех, кого посчитают надежным партнером. У нас принято выбирать не по красоте или родовитости, а по силе духа и тела. У нас даже есть поговорка. Жена должна уметь врезать мужу. Все рассмеялись, а лохму, застенчиво улыбнувшись, произнес. Спасибо, Вальдола. Я слышал об этом. А вы, товарищи курсанты, могли бы издержать смех, потому что в таком подходе к браку нет ничего смешного. Позволите замечание, профессор, поднял руку Слагар. Да, то мы вас слушаем. Чтобы правильно понять эту поговорку, «Нужно знать наши нравы. Видите ли, раньше орионцы не затруднялись ухаживаниями и просто брали понравившуюся женщину силой. И только если она могла отбиться и, как сказала Вальдола, врезать, начинали к ней относиться уважительно. Любопытно, Тул. Женщины выбирали себе супругов по тому же принципу, да, а красивым поддавались с радостью». Смех, вызванный словами Тула, был громче и длился дольше, чем после заявления Линды. Это не могло не ударить по ее самолюбию. У нас много объединенных занятий с другими группами разведчиков, но из всего многообразия курсантов выделяются орионцы Тул и Вальдола. Слагер собрал вокруг себя неугомонных, веселых, легких на подъем курсантов. Линда – умных и амбициозных. В группе появилось сразу два лидера одной расы, и каждый стремился перетянуть одеяло всеобщего внимания на себя. «Женщины любой расы предпочитают замечать красивое», – заметил Лохму. «Интересная может получиться дискуссия, если мы попросим Тула и Вальдолу прокомментировать следующие изображения. Выйдите ко мне». Остальные курсанты, прежде дремавшие, проснулись. Всем стало любопытно, Что скажут выскочки орионцы? Когда Слагар и Линда оказались рядом с преподавателем, последний показался крошечным рядом с ними. Даже Вальдола, не очень высокая для орионки, всего метр восемьдесят, казалась мощная по сравнению с Лохмом. Преподаватель попросил курсантов посмотреть на экран, где появилась картина. «Бородатый лирианец душит другого бородатого лирианца». «Ну, товарищи, что скажете?» «Это просто игра», – заявил Слагер. «Убийство», – возразила Линда. Ничего не ответив, Лохму показал другое изображение. Красноволосый юноша душит другого юношу. При этом на лице последнего заметно удовольствие. У лирианцев считалось мастерством придушить друга так, чтобы он почувствовал эйфорию, но не потерял сознания. Так молодые показывали, что владеют своей силой, а также выказывали доверие друг другу. Как видите, на лицах этих юношей восторг, а не жажда убийства. Ужасно выглядит, не так ли? Орионцы промолчали, потому что промахнулись с ответами. Лохму показал третье изображение – женщины с оголенной грудью, в руке которой было зажато копье. Каков род ее занятий? «Воительница», – сказала Линда, – «обычная женщина», – ответил Слаган. «Жрица» – мягко поправил молодых людей преподаватель и отправил на свои места. Не слишком-то вы осведомлены о своих предках. Признаться, я разочарован. И чтобы добавить в ваши головы хоть немного знаний, расскажу любопытный факт о культе силы планеты Ри, колыбели орионской расы. Лекция продолжалась. Лохму вещал о зверствах красноволосых, заселивших Ри, о том, как быстро выросли на этой планете города, о многочисленных колониях, об окончательном определении орионцев с Но красноволосые посещали не только древнюю метрополию Ориона Ри, но и землю, оставив на ней в напоминание легенды о могучих богах. Таким образом, больше всего черт красноволосых воинственных лирианцев унаследовали некоторые народы землян и большинство орионцев. Лохму нашел в планшете список курсантов пробежался по нему глазами. «Ветрова, можете рассказать о каких-нибудь традициях красноволосых, перенятых народами землян?» «Меня как будто облили холодной водой. Я не настолько хорошо образована, чтобы найти в древней истории Земли следы влияния красноволосых. Кеша, вот Кеша что-то такое говорил и еще с Ага Агапа сравнивал. Некоторые земляне одно время поклонялись сильным богам и считали честью уйти из мира в сражении. В пылу воинов охватывало безумие, считающееся священным. «Вы говорите об орионцах, Ветрова, светловолосых гигантов. Ну же, вспомните о влияниях красноволосых лирианцев, лирианцам которых принимали за богов, приносили жертвы, вешали людей на деревьях, топили в бочках, сжигали. Сказала я уверенно, но только потому...» что Кеша меня учил даже глупости говорить уверенным тоном. Да, красноволосые везде, где побывали, насаждали культ силы и требовали жертв. Повешение на дереве было очень распространено у земных кельтов. Как вы думаете, Ветрова, осталось ли в вашей расе что-то воинственное? Не могу отвечать за всю расу, профессор. А вы ответьте за себя. На представительницу какой расы «Вы сейчас наиболее похожи». «На землянку, профессор». Все засмеялись, и только умник Экри поднял руку. «Профессор, я думаю, земляне на данной стадии своего развития больше всего похожи на центавриан». «Аргументируйте, Экри», – заинтересовался Лохму. «Если брать в пример Ветрову, то она выиграла гонку на абитуре, полагаясь на холодный расчет. Полагаться на разум, а не на силу, Это центаврианская черта. Поднял руку другой курсант из свиты Вальдолы. Мы не можем судить о том, кто кому подражает, основываясь на примере только одного человека. Почему нет? Ветрова, выйдите ко мне и расскажите, как вы победили. Каким-то образом беседа о красноволосых перешла к моей скромной персоне, и это нервировало. Чертов экри, зачем он вообще приплюл сюда мою победу в гонке? Я спустилась. Аудитория начала казаться огромной. Мало того, она как будто стала расширяться, а количество глазеющих на меня курсантов увеличиваться. Сглотнув ком в горле, я понадеялась, что сия пытка закончится быстро. Лохму ободряюще посмотрел на меня, и я начала рассказывать. Внимательно выслушав, лирианец попросил курсантов охарактеризовать мою тактику, опираясь на особенности человеческих рас. Это не центаврианская тактика, а обыкновенная хитрость. Земляне слабы, тому примеры история. В честной схватке они проиграют любой другой людской расе Вселенной, отчеканила Вальдова. Вот свинка, подумала я. Земляне слабы в той же степени, что и другие людские расы. Смягчил эффект от ее слов профессор, выступая вперед и как будто загораживая меня от аудитории. Не стоит забывать, как прекрасно они проявили себя во время атаки спящих. Я с благодарностью посмотрела на лохму. Выслушав мнение остальных, он отправил меня на место, при этом повернув наше обсуждение так, что моя хитрость на абитуре стала выглядеть не как хитрость, а как сообразительность и находчивость. И вроде бы ничего ужасного на этой лекции не произошло, но осадок неприятный остался не любят старшие землян. И мне об этом еще сто раз напомнят. Чуть позже, когда пара кончилась, я утвердилась в своей мысли еще раз. В коридоре ко мне подошла Линда, одна, без свиты. Вблизи она казалась гораздо красивее, чем издали. Красивее и строже. Очень светлые волосы, почти белые. Лежат волосок к волоску. Глаза под темными, как будто накрашенными ресницами, кажутся матово-серыми. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в эту холодную серость. Интересно, протянула Линда, а выиграла бы ты в честной борьбе? Не знаю. А я знаю. Знаешь, что меня смущает? Когда я пришла поступать, то решила, что стану чемпионкой абитуры. А если другой меня обойдет, то станет моим другом, многому научит. Но я смотрю на тебя и понимаю, что тебе нечему меня научить. Она улыбнулась, И со снисхождением добавила. «Это тебе надо учиться, глядя на нас. И еще, кичиться победой невежливо. Так у нас говорят. А у нас говорят, что проигрывать нужно достойно». Улыбка сползла с лица Орионки, и я поняла, что мы только что фактически объявили друг другу войну. Я могла бы уйти от конфликта, как раньше, с кроватью, с мешками в муравейнике, но не стала. «Посмотрим, подтвердишь ли ты звание чемпионки на играх. Посмотрим». Кивнув, Линда Вальдола ушла. Проводив ее взглядом, от стены отлепился Ниджер Экви, все это время наблюдавший за нами со стороны. Вид у него был взволнованный. Лицо раскраснелось, темные глаза блестели. «Она тебе угрожала? Если что, я все видел. Мы можем сейчас же доложить Солду». «Она не угрожала. Будь осторожна». Арионские женщины в десять раз хуже арионских мужчин. Проиграть для них – это позор. Вальдола даже Тулу первое место простить не может. Так и жалит его. Себя она тоже жалит, Ниджер? Меня? Старшину группы? Конечно, нет. Угун центаврианский.